хаджи спросили, «Что ты скажешь о совершенстве божественной воли?» «С тех пор, как я себя помню, — сказал хаджа, — случается постоянно то, что говорит Господь Бог. А если бы сила была не в руках Господа?» Когда-нибудь да исполнилось бы и то, что я говорю.